Неделя пролетела как миг. Дел хватало, но все, что хотел, я сделал, даже отдохнул. Побывал на борту мира и отформатировал все эскины крепости. Предательство мне не нужно. Жаль убивать личности, которые начали формироваться, но лучше все же прикрыть спину. Нашел несколько закладок, часть убрал, но другие были вплетены в личности эскинов. Если убирать, значит убивать сами эскины. Пришлось оставить. Мать Дая об этом не позаботилась. Нужно было лишь отдать приказ ИСБ, лишив мужа части полномочий. И всего этого бы не произошло. Кстати, я проверил протоколы связи полковника и эскинов империи. К счастью, наши координаты тот не передал. И мое местонахождение можно определить лишь примерно, направление и дальность. Найти возможно, но искать придется долго. Имя главного на крепости я сменил, был полковником, стал майором, я его разжаловал. Постепенно система прикрывалась минными объемами, пока их раскидывали с той стороны планеты, где имелась мертвая зона для орудий крепости. Но за эти 10 дней ее уже перекрыли и теперь продолжили создавать первую линию минной обороны «Первый пояс». Когда совет кланов снова вышел на связь, то обстановка была деловой. Я ожидал вызова в кабинете командира крепости. Стиль милитари, мне нравилось, сам я был в комбезе десантника. Я уже начал вытягиваться, все же 14,5 почти, так что мне подходили стандартные размеры. Зал был тот же, да и народу в мантиях глав кланов хватало. Все в мантиях были, значит тут находились только главы. Думаю, тут все тоже в прямой трансляции, дело выходило на уровень выживания всей империи. Их просто порвут, если что не так пойдет. Нисколько не удивлюсь, если на всех планетах шли беспорядки и разные митинги. Ничего, все войска на планеты спущены, справятся. Хотя о чем я? Как было плевать на империю, так до сих пор не признаю ее своей. Вот так я сидел за столом, с прямой спиной, и не мигая рассматривал глав кланов. Не ответив на приветствие, что, кстати, было оскорблением для глав кланов, я сказал. У меня было время обдумать все вами сказанное. Ответьте на мой вопрос. Зачем вы мне нужны? Помните, заслужить мое прощение не просто сложно, а практически невозможно. Просим милости, — бухнулся главный старик, голос совета кланов. Я понимал, что тому нужно время для раздумья, и сейчас те, объединив симбионты в общую сеть, искали ответ, который меня устроит. Как говорилось, жить захочешь, не так раскорячишься». Наконец ответ был сформирован, и голос совета кланов сообщил его. «Мы готовы принять любое наказание от ваших рук, ваше высочество. Пощади от смерти неминуемой». Что ж, я обдумал ваше предложение и решил, что стоит все же дать вам шанс и назначить наказание. Я сейчас его озвучу. Вы сами примите решение принять его или отклонить. Предателей я не терплю ни в каком виде. Поэтому семья экс-императора и все его приближенные люди должны быть казнены по приговору, захват и узурпация власти. Я им судья. Клан Артов должен быть распущен. Отныне он не существует по причине предательства своего сюзерена. Глава клана Дон Фетц должен подлежать казни через повешение за отказ помочь спастись наследнику престола. Его семья лишается всего имущества и средств к существованию. Все имущество бывшего клана артов и личное имущество всех, кто входил в клан артов, должно быть распродано, а средства пущены на улучшение жизни воспитанников детских приютов и кадетских школ всех 18 планет. Глав всех спецслужб сами поменяете, раз они допустили захват власти. Что делать с ними на ваше усмотрение? Начать следствие и выяснить, кто заказчик и исполнитель убийства моей матери. Далее. Так как предателям я не доверяю, то становиться вашим правителем не собираюсь. Поэтому прибыв, приму регалии императора и передам управление империи Совету кланов. Живите, как хотите. За предательство я накладываю на вас епитимию, а именно на 2000 лет бастионы закроют границы. Через 2000 лет я лично прибуду и сниму запрет. Ваши потомки смогут отправиться куда они пожелают. Я их не держу. Всех членов посольств и команды искателей вернуть на территорию империи. Чужаков вывести за пределы территории. Вернувшись через две тысячи лет, я сформирую и воссоздам собственный клан, не из предателей. Также супругу я выберу себе не из граждан империи. Иметь рядом того, кто предав однажды, предаст снова, не по мне. Править империей я не буду. Никогда. Но мой наследник, как он сам решит. Это все, что я хотел сказать. И теперь решение за вами. Принять то, что я предлагаю, или нет. Раз, как я вижу, все граждане вашей империи нас слушают, то пусть решают сами. Выбор должен быть добровольный. Даю вам 5 суток, чтобы принять этот выбор. Если примите решение сразу, я всегда на связи. Кивнув и отключив связь, я потянулся, встал из-за стола и направился к выходу. Находиться на борту крепости не хотелось. Спущусь вниз и покупаюсь. Я тут начал осваивать катание на доске с парусом. У одного островка и ветер сильный, и волны высокие. Сёрфингом тоже там же занимался. Так что, почему бы не получить удовольствие, раз женщин вокруг нет, а хочется. Вот так, спустившись вниз... Поставил грузопассажирский челнок на песок под пальмами, в его трюме глайдер находился и все, что нужно. Выгнал глайдер наружу и, добравшись до мыса, лень мне 2 километра по пляжу было идти, войдя в воду, стал толкать доску подальше от берега. Тут меня и застал вызов от совета кланов. Что-то они быстро. Три часа прошло с момента, как прошлый сеанс связи закончился. Пришлось, дистанционно управляя, у меня на кисти левой руки армейский коммуникатор был, от воды тот защищен, а планшет я не рискнул брать, подключенный к компу глайдера, так что подогнал его и активировал связь. Рядом снова появился зал совета кланов. Те увидели меня сидящим вверх на доске, на заднем фоне островок и челнок виден, парус я не поднимал, и он лежал, одет я в гидрокостюм. Собственно, из-за этого и задержался». До островка от крепости было максимум час, а не три. Просто на Терри я нашел фабрику по производству планетарной одежды, включая специализированную, вроде таких гидрокостюмов. Фабрика уже была собрана, в одном из складов. Вот я ее запустил и сделал себе несколько костюмов, включая этот. Ничего сложного. А доски для серфинга и эту с парусом, вот они мне достались в готовом виде. В одном из бункеров Терры на складе под стазисом много что находилось в отличном состоянии. Вот и такое снаряжение для отдыха имелось. Когда голограмма развернулась, я вопросительно посмотрел на старцев. Молодых среди глав кланов практически не было. Голос совета кланов сообщил: Мы принимаем ваше решение, ваше Высочество, все проголосовали единогласно. Когда вас ожидать? Встав на доску и подняв парус, ветер сразу его наполнил, я помчался по волнам, обдумывая ситуацию. Старцы не торопили меня с ответом. Глайдер летел надо мной, обеспечивая связь. Подскочив на волне, я устремился дальше, двигаясь параллельно волнам. В одном месте чуть не накрыло волной, но проскочил, однако размышления я не отбросил, поэтому сообщил «Буду через 20 дней». «Суд над изменниками провести в ближайшие дни или дождаться вас?» «Можно не ждать. Задерживаться на территории Империи я не планирую». «Да будет так», — склонил тот голову. Я прервал связь, все, что нужно, сказано, и продолжил отдыхать. На самом деле на моем торе, а взять я решил именно его, полету было две недели, но пусть будет резерв во времени». 2106 лет спустя. Планета мечта. Система Кларисса. Бывшее пространство Джоре. Я застонал, чувствуя, как неживые манипуляторы медицинского дроида достают меня из криокапсулы. Да уж, ложиться на заморозку врагу не пожелаешь. Особенно пробуждение. А с учетом того, что в капсуле можно держать тело не более 500 лет, что-то там с критическим распадом клеток тела, то это мое пятое пробуждение, и, надеюсь, что последнее. Меня подняли, как бревно, и отнесли в лечебную капсулу, та рядом стояла. Крышка опустилась, и я снова отрубился, но уже в живительном лечебном сне. А когда очнулся снова, то чувствовал себя просто восхитительно. Кстати, мне как раз исполнилось 16, значит, симбионт запустился. Наконец-то смогу им пользоваться а то калекой себя чувствую, используя только ручное управление для разной техники. Поднявшись из капсулы, я просмотрел показания на дисплее. Все отлично, за сутки с момента пробуждения меня полностью в порядок привели, поэтому я активировал симбионт, начав делать настройки рабочего стола. Ну и, взяв протянутый комбинезон десантника, быстро надел, подогнав по фигуре. Удобная вещь и защищена хорошо. Бронежилет и аптечка в комплект входят. Не без, конечно, но где-то посередине. Переведя лечебную капсулу и крио в режим консервации, больше они мне не нужны, я покинул небольшой блок небольшой подземной базы, вырезанной в цельной скале. Надо сказать, у меня были интересные приключения пару тысяч лет назад. Я добрался-таки до Империи Солнца, пройдя регистрацию на одной из баз Бастиона, когда границу пересекал. Дальше уже столичная планета. Кажется, там весь народ собрался. Столица была полна. Тормой сходу совершил посадку на центральной площади у здания Дворца Совета Кланов. И дальше за два часа была проведена церемония императорского вступления на трон. Пакет приказов и изменения законов я уже написал в полете к империи. После чего передал власть Совету Кланов все, что я в законах изменил, уже выложили в инфосети на официальном сайте императора для ознакомления жителям планет. Протокол объект 07 я отключил, заодно просмотрев, что это за протокол такой. Хм, если бы я его не остановил, граждане империи действительно бы были уничтожены оружием рептилоидов. Кстати, если бы Дая действительно убили, то вступил бы в силу протокол объект 03, запускаемый при насильственной смерти последнего носящего геном рода артов. Там даже хуже было бы. Немедленная ликвидация мятежников. Думаю, так Империя и погибла, когда Дая убили, но тут вмешался случай, я в его тело вселился. Причем и Скин и Бастионов знали о Вселенце, у меня сняли копию памяти при диагностике, перед установкой симбионта, однако никак не прореагировали. Как сообщил главный Скин, для них я все равно носитель генома императорского рода артов. Сами бастионы теперь работают в таком режиме. Всех впускать на территорию империи и никого не выпускать. Как черная дыра. Связь тоже блокировать за пределы империи. Так что на 2000 лет империя солнца для всех остальных считает что умерла. Если ее нельзя уничтожить, все же детей действительно жаль, то менять историю я не собирался. Вот и запер их. Также я не собирался жить в те времена, а хотел перескочить в будущее, что и помогла мне совершить лечебная капсула и капсула Криоза Морозки Джоре. До открытия границ Империи Солнца оставался год. Интересно, там кто выжил за эти две тысячи лет? Я связь с Империей в моменты пробуждения не поддерживал. Может, войны постоянно между планетами шли? Поди, знай. Да и наплевать. «Шан сдал, как хотят, так пусть и живут. Оружие есть, корабли и суда снова им подчинялись, верфи строить новые тоже можно. Так что сообщения между планетами имеются. А флот боевой нужен, как я уже говорил, бастионы всех впускали на территорию Империи, но никого не выпускали. Старшие расы наверняка полезли туда, о чем я Адмиралов предупредил. Нужно же было чем-то их встретить» поэтому я и дал добро восстановить боевой флот и армейские подразделения. Пусть защищаются. Этого я у них не отбирал. Сам я беспрепятственно вернулся в систему Клариса, по пути изучив записи казни заговорщиков. Мне их передал совет кланов. Императорскую семью и их приближенных казнили, биологического отца этого тела тоже, с помощью отрубания головы, так в империи казнили аристократию. Четко сработали. Как я уже сказал, в империи я не задержался, чуть больше суток на ее территории пробыл, считай как пересек границу в обоих направлениях, но и вернувшись на свою планету, тут же подобрал хорошее место для базы. Рисковать и проводить время на борту крепости я не стал. В общем, подготовка 6 месяцев заняла. Строительные дроиды в цельной скале выдолбили помещение под базу. Тут всего 5 комнат. Реакторное помещение управления, тут же и скин расположен, медбокс, жилая комната, помещение для дроидов и склад. Шлюзовая также имелась. Вход замаскирован, и скин контролировал безопасность криокапсулы и поднимал меня в нужное время. Все дублировано в тройном размере, чтобы проблем не было. Их и не было. За 6 месяцев подготовки майор всю планету и часть системы. Тройным кольцом минных кластеров окружил, чтобы отбить любую охоту подобраться к планете. Если кто попытается прорваться, крепость пробудят, а так я для ее большей сохранности крепости провел режим консервации. И когда выходил из криосна обычно нужно месяц, перед тем, как лечь снова, а лучше два, я два и отдыхал на планете. Также поднимался на орбиту, один из челноков был скрыт в ангаре, рядом с моей наземной базой, проверял состояние минных полей, пробуждал крепость. 600 лет назад пришлось запускать завод и новые мины производить. Старые начали выходить из строя. Время все же, полторы тысячи лет прошло. Ничего, сменили, и я снова отправился спать. А крепость прошла консервацию. Теперь пробудим ее, пусть на боевое дежурство становится. Больше спать я не планировал. Поев, тут пришлось запустить пищевой синтезатор, он на консервации был. Картриджи для него пережили такой срок, а армейским пайкам я не доверял. Я покинул базу, законсервировав ее, пока возвращаться сюда в планах у меня нет, и прошел метров 300. Одет я был, как уже говорил, в десантный комбес. Климат-контроль работал, поэтому упавшая на меня снаружи жара тропиков никак не повлияло. Жаль, только голова не покрыта. Также у меня на боку на ремне пистолет-бластер, на другом игольник. Из оружия это все. Серьезных хищников на этом острове, а база моя на острове, не было. Сигнал на орбиту я уже отправил, крепость просыпалась, отклик положительный вернулся, значит, стой, все в порядке. Так и дошел до ангара. Вскрыл бронированные двери, запуская реактор. К счастью с Челноком все тоже в порядке. Пока запускал его, на это 6 часов ушло. Я покупался в море, тут до пляжа меньше километра было, а самый сезон, то получил сообщение с орбиты. Крепость просыпалась, сканеры уже работали, просветили систему. Та пуста, но 8 новых островов, подорвавшихся на минах, прибавилось. Значит, бывают тут лихие люди. В прошлый раз таких остовов, переработанных в новые мины, было всего два. Ну а когда челнок был готов, поднялся на орбиту и добрался до крепости. Та еще не прогрелась, такое сооружение двое суток будут греть, так что пока жил на борту челнока и общался с искинами. Через симбионт, с которым я быстро освоился, это было на удивление просто и быстро. Меню я уже настроил под себя. Связь, фильтр под спам. Ну и изучал функционал и опции. Мне понравилась одна опция. Симбионт мог маскироваться под любую нейросеть Содружества. Это мне пригодится. Я планировал там побывать. Кстати, первым делом поставлю на изучение базу Псиона. Она специализированная была для боевиков и инженеров-создателей. Большой объем. Надеюсь, года за два ее изучу. К останкам неизвестных судов отправили ремонтное судно то осматривала обломки, собирала трофеи, включая трупы, я их исследовал. Все отправлялось на один из складов, а весь металл отправляли на завод. Из них, как я уже говорил, делали мины, иметь их в запасе все же стоит. Да и на болванке для туннельных пушек или производства ракет, те тоже нужны. Все мое имущество было тут, на борту крепости. Так что тормой выводили после двухтысячелетней консервации. Ранее я его не использовал, все на челноке летал. Фрегат пока на консервации, он мне не нужен, но замену ему на планете Терри я в наземный ангар поместил. Действительно случайно нашел фрегат той же модели, но второго поколения. Подремонтировал и перегнал тот на планету, вернувшись на Тори. В данный момент я пока размышляю, что делать. Хочу сначала посетить Империю Солнца, узнать, что там происходит. Незаметно, хотя эскины бастионов будут обо мне знать. Проверку я тоже прохожу, как и все. Хотя он у меня по на схеме, по крови. Сами эскины бастионов, по моему приказу, должны с советом кланов сотрудничать, но только в одном – передавать, в каких местах была нарушена граница, чтобы отправить туда боевые корабли. Только в этом. Ну и есть еще одна проблема, хотя лично я ее проблемой не считаю. Где-то 2000 лет назад, когда я проходил диагностику в капсуле перед установкой имплантатов и симбионта, то, как я уже говорил, была скачана и копия моей памяти. Я об этом узнал, когда покидал империю на 2000 лет, сразу после того, как стал императором. Перед тем, как покинуть империю навсегда, ну или на 2000 лет, что тоже продолжительный срок, я посетил одну из центральных баз бастиона. Там-то меня и скины и ввели в курс дела. Оказалось, за уничтожение планет на виновников накладывается запрет на посещение любых атмосферных планет, пока... Пока они не создадут своими руками новые. За одну уничтоженную — аж две, с фауной и флорой. Так как мою вину признали косвенной, если бы сын не устроил мятеж, то и не было бы ничего, то меня обязали создать только одну. Да и разрешили посещать планеты. На месяц в год. Я проверял. Через месяц начинаю задыхаться. И только поднявшись на орбиту, становится легче. На Криосон, то место, где я нахожусь, не влияет. Поэтому я и находился на борту челнока у крепости, а не на планете. Экономил время для отдыха. Месяца в год мало. Честно сказать, такое наказание меня удивило. Причем, был запрет на вмешательство в историю. Искины знали мои планы, но не из данных диагностической капсулы. Во время побега я об этом даже не задумывался. Нет, я сам сообщил об этом с ними в беседе, предлагая не допустить уничтожение моего королевства, пояснив, как я это сделаю. Те думали долго, я даже ночевал на базе, после чего пришли к выводу, что вмешиваться нельзя и мне запретили, выдав результаты своего анализа. Изучив его, я был вынужден признать, что те были правы. Будут нарушены многие законы галактики, а это не нечто эфемерное, а вполне реальные и действующие законы. Именно поэтому я проснулся после двухтысячного смелочью сна уже через месяц после уничтожения королевства. Чтобы не думать и не подавлять свое желание рвануть к Терри, и спасти всех. Все же родные там. Уже все произошло, ничего не сделать. А вот наказание свое исполнил. Я выяснил из информационной базы Бастиона, где хранятся найденные мусорщиками Империи Солнца комбинаты терраформирования, и свистнул аж два. Те, свернутые, находились в трюме малого грузового судна. Среднее тут не требуется, не такие и большие размеры у комбината. Вся информация по империи стекалась на бастионы. Коды к тому грузовому судну тоже имелись. Взламывать не требовалось. Думаю, за 2000 лет вряд ли имперцы заметили угон этого судна и пропажу довольно дорогого и нужного имущества. Те сами проводили терраформирование трех планет на территории империи. Они там много что натаскали, черт ногу сломит. Вернувшись в систему Кларисы, я оставил Тора на летной палубе крепости, осмотрел систему, и, опустившись на поверхность одной из планет, имевшую газообразную небольшую атмосферу, жить тут можно только под куполами, с помощью погрузчика достал шары комбинатов. Разворачивал я их на разных сторонах планеты, с двух сторон, и запустил. Конечно, двух комбинатов мало, становление новой планеты затянется, но куда мне торопиться? Кстати, назвал я ее «Новая Терра». И вот, натаскав от астероидного поля глыбы льда, используя для этого захваты инженерного судна, сбрасывал их вниз. Два месяца скидывал. На небольшое море хватит. В своей системе ледяные астероиды я выбрал. Осталась только мелочь. Но подобное астероидное поле было в соседней системе. Их начал перетаскивать после пробуждения от первого пятисотлетнего сна и в следующее пробуждение. Майор, командир крепости, установил вокруг новой терры две линии минных полей, взяв под охрану еще и ее. Также планета эта не крутилась вокруг Солнца, делая вращение вокруг своей оси, пришлось использовать все три тяжелых транспортных луча крепости, напрягая ее движки, придать той и вращение, и движение вокруг местного светила. Это заняло почти две недели, пока таня не встала на свою глиссаду и не начала прогреваться, крутясь вокруг светила с другой стороны от Клариссы. То грузовое судно я оставил на орбите новой терры. Именно на ее искина была возложена миссия по обеспечению проведения терраформирования. К судну я приписал челнок с ремонтными дроидами. Искин дистанционно спускал его к комбинатам и менял расходники. Это требовалось делать раз в 10 лет, да и вообще следил за работой. После тысячи лет терраформирования, когда я проснулся во второй раз, то запустил грузовой бот с крепости, поставив задачу на автономный сбор флоры с поверхности мечты с помощью строительных дроидов. Были у них программы по работе с землей и растительностью. Фауну пока не трогали. Дышать на планете, пусть и с трудом, но уже было можно. Так что там, где прошли комбинаты, они двигались, перерабатывая поверхность планеты в плодородную почву, и высаживались растения, травы. Бралистия не в одном месте, чтобы проплешина образовалась, а понемногу в разных местах, так что экосистема Клариссы не пострадала. В водоемы, а образовалось два крупных моря, выпустили рыбу и другую живность. Также на грузовом боте перевезли ее. И скин с грузового судна, название я ему так и не дал, продолжал за всем этим следить. Сам я, просыпаясь, продолжал скидывать ледяные глыбы, опустошив от них астероидное поле и в соседней системе. Тут доставка льда может быть только с пилотом. Жаль, на автономную доставку настроить нельзя. Довольно сложное дело. Я сам с трудом справлялся на ручном управлении. На данный момент в моей системе было целых две планеты класса АА+, так что свой долг перед галактикой я выполнил. Сейчас крепость отогреется, соберусь и посещу новую Терру. Комбинаты, как мне доложил скин грузового судна, еще лет 30 назад закончили работу и свернулись в шары. С помощью грузового бота их подняли на борт судна, и те сейчас находились у него в трюме. Планета дальше развивалась сама. Фауну уже доставили, и немало, так что дальше та плодилась самостоятельно. Когда я летел к крепости, то изучил внешний вид новой терры. Желто-зелено-голубоватый цвет, в одном месте грозовые тучи и сверкание молнии. Похоже, там шел тропический ливень. Вот что я видел. Конечно, пустынных мест хватало, но и зеленых лесов и прерий также было немало. Бот высаживал флору не в одном месте, а в разных создавая оазисы у небольших водоемов, вроде озер. Все согласно программам, установленным мною. Дальше те постепенно разрастались сами. Причем так, что некоторые слились в целые леса. По мне, так 200 километров сплошных лесов уже нормально. Однако и пустынь все же хватало, где были видны точки оазисов. В общем, толчок я дал. Планета высокого класса жизни, по сути, курортная. Дальше та продолжит развиваться сама. Мне осталось одно. Спустить вниз специализированный исследовательский дрон на борту крепости такой есть. Они входят в штат медицинских судов, коих на борту целых три. Тот возьмет пробы воздуха, грунта и воды и исследует на предмет разных вирусов, чтобы сделать вакцины против них для безопасного спуска людей вниз. Причем это все лишено смысла. После терраформирования планета по определению стерильна, но по протоколу провести это исследование я обязан. Мне еще перед эскинами бастиона отчитываться. Данные, что собрал эскин с грузового судна, и эти протоколы обязаны быть в папке «По терраформированию планеты» для отчетности. Наконец, крепость практически согрелась, по крайней мере, апартаменты командира крепости точно, вода оттаяла, Поэтому, пройдя на борт, я занялся своими делами. Посетил новую терру, проделав все, что осталось, для окончательного сбора данных в папку, отогнал грузовое судно и бот к борту крепости. Оба судна фактически выработали ресурс, но его можно восстановить. Бот точно, все запчасти есть. А вот с судном сложнее. Пока пристыковал его к борту крепости и провел процедуру консервации. А бот после полного восстановления убрали на склад, также проведя консервацию. Сам я задержался в системе более чем на месяц, проводя многие работы. Майор, командир мира и командир обороны системы, кстати, тоже. Обновил все минные поля, все обломки чужих кораблей были собраны и переработаны, как и тела. Трофеев немало было. Банковские чипы, нейросети, имплантаты, базы знаний. Это все извлекалось, убиралось на склад. Тела уничтожались. Плазмы сожгли, сложив их в один из контейнеров и сбросив за пределы крепости. Провели, так сказать, кремацию. В системе я за этот месяц все запланированные перед отлетом дела закончил, но главное, я по 6 дней, максимальный срок обучения в капсулах обучения Джоры, учился. А в промежутках между учебой занимался системой и обеими планетами. Вот за месяц и закончил запланированное. То есть в капсуле я побывал пять раз по шесть дней. Так что с момента, как я очнулся и когда покинул систему на борту Тора, прошло 36 дней. Учил я одну базу знаний, причем не из тех трофеев, которые были найдены в обломках судов, а одну из тех, что мне закачали на симбионт. Ту самую единственную базу, что обучала псионов. Она была очень объемная. Да что говорить, если я за эти пять подходов по 6 дней изучил всего 2 уровня из 8, то дальше смысла учить нет. Мне нужна практика, отработать выученное. А практику пройти быстрее всего в специализированных виртуальных тренажерных капсулах для псионов. А они есть только на борту центральных баз бастионов. Я уточнял у эскинов по этому поводу. Связь-то восстановлена, связался с эскинами бастионов. Те сообщили, что империя моя в порядке, пообещав какой-то сюрприз, и подтвердили, капсулу тренажера мне подготовили, прилетай и тренируйся. Можно, конечно, обойтись и без этого, например, на борту крепости должен был находиться свой штатный псион, а у него свои апартаменты и оборудовано помещение для тренировок и медитаций. Больше для последнего, все же считается, что тот уже обученный, и капсула тренажера ему не требуется. Когда я первый уровень базы изучил, в основном с теорией, медитациями и отработками разных силовых ударов, и то чуть не уничтожил ту, когда я изучил второй уровень базы. Даже не пытался пробовать, тут тренажеры нужны. Сам пострадаю, все вокруг изувечу. Я сейчас как мина замедленного действия. Двухнедельный полет до границ империи прошел для меня незаметно. Я банально проводил все время в медитации. Классная штука, между прочим. И силу псиона можно качать, как будто анаболиками наелся, или стероидами, и обучаться без капсулы, хотя и не так быстро. Жаль, это временный эффект. Чем дальше, тем меньше силы набираешь с таким качем. Но я уже близко приблизился к первому уровню силы по градации псионов. Дальше нулевой и безуровневый который бывает только у архимагов. А за две недели полета я все базы, что мне залили в память симбионта, между прочим, больше 60 баз, изучил все в первом уровне. Обычно первый уровень — это теория. Много нового узнал, что важно для правителя. Эти базы учились куда легче, чем база Псиона. Она гораздо тяжелее и сложнее. По прибытию к границам империи С трудом ускользнув от интереса небольшой эскадры аграфов, я добрался до ближайшей приграничной базы, там меня уже ждали, специально к ней летел, заранее получив координаты. Ну и сразу по прибытию, отмахнувшись от доклада, залез в капсулу тренажера. Мне ни до чего нет дела, и так еле сдерживал силу, и нужно было ее выпустить». Сутки я крушил в виртуальном мире камни и горы, создавая равнины и поворачивая вспять реки. Первые пять часов просто выпускал все силы, дальше появился инструктор. Ну, и обучал меня. Кстати, вполне действенно. Еще 9 подходов по одним суткам на учебу, и второй уровень я освою. Можно будет дальше учить. А так тело сильно ломило после тренировок. Там не только силу Псиона прикладывать нужно было, но и бегать по горным тропкам. Физическая сила требовалась. В данный момент я, расслабленный, устроился в кабинете командира базы. Теперь мне сюда открыли доступ. Сначала сам доложился перед кластером и скинов Бастиона, а все остальные и скины баз тоже были на связи, предоставив документы и записи создания новой терры так что с меня сняли епитимью за уничтожение планеты. Я выполнил древний договор. Уничтожил, восстановив вдвойне. После этого уже те стали докладывать. Они все эти 2000 лет внимательно наблюдали за внутренней жизнью империи. В принципе, жили имперцы нормально. Закончили терраформирование на трех планетах, теперь их на территории империи 21, вели исследования, Уровень поколения техники скакнул чуть ли не на 6 поколений. Такие шедевры выпускали, у меня аж слюнки потекли. За 2000 лет на 6 поколений вперед скакнуть, поверьте, это немало. Обычно на одно поколение тратится 500 лет. Можете сами подсчитать. Может, изоляция сказалась, все силы тратили на создание нового, но факт смогли. Весь флот был заменен на новые боевые корабли. Старые были законсервированы и на резервной базе отстойники определены. Как менялось поколение, сразу вся техника заменялась на государственной службе. Так что сейчас у флота и армии империи все самое совершенное, и, надо сказать лучшее в содружестве. Да и по сравнению с так называемыми старшими расами тоже. Те об этом знали прекрасно. Нарушения границ были частые. Люди, аграфы, драфы из плоты, Именно в таком списке по количеству нарушений. Даже было пять попыток флотами разных рас силой ворваться на территорию. А так как никто не вернулся, больше их не предпринимали. И территории империи отметили на навигационных картах как закрытые и опасные. Черная дыра. Но я об этом и раньше знал. Теперь знаю, почему ее так называют. На одной из планет был крупный остров, его сделали тюрьмой. Нарушители стерилизовали, перед этим, вызнавая, что происходит снаружи, не отправляли их в тюрьму. А так как детей у них не было, то умирали или от рук другого зэка, что случалось чаще, или от старости. Вот это большая редкость. А так на острове были сплошные поля с редкими деревьями, и зэка занимались земледелием. Есть захочешь, никуда не денешься, будешь работать. У них там своя администрация, свои фермеры и рабочие, все свое. Представители старших рас пытались вылезти в начальники, но людей было тупо больше. Так что те обычно работали руками, редко кто выбивался в начальники. Только за личное качество продвигали. Псионов на остров поначалу не спускали, для них была своя отдельная тюрьма. Продовольствие, результаты работ ЗК, забирали боты, управляемые дистанционно, привозя заказы ЗК по спискам разрешенного. То есть от побега все хорошо прикрыто было. Лишь несколько случаев побега за все время были удачными. Но всех вернули на место. Тем более удаляя из тел нейросети, вживляли маячки, так что не сбежишь. По поводу псионов, ученые империи лет 600 назад разработали вакцину. При вводе в кровь, та полностью блокирует силы псионов. И вывести сыворотку можно только другой. Так что и псионов отправляли теперь на остров. По жителям империи им грозило перенаселение. За 2000 лет народу прибавилось. Не спасли три новые планеты. Пусть было несколько локальных конфликтов, жестко подавленных флотом. Но все же проблемы с продовольствием скоро возникнут. С натуральным. А так готовы к запуску фермы для выращивания съедобных грибов и водорослей. Те могут быть использованы для создания картриджей для пищевых синтезаторов. Так вот, жители в курсе, когда будет снята блокада, и они, наконец, получат вольную. Идет отсчет времени до снятия блокады. Совет глав кланов уже решил, что с помощью тяжелого буксира нужно будет еще несколько планет сюда на территорию перетащить, снять проблемы с перенаселением. Хотя, если часть имперцев покинут территории, то это уже будет не актуально. Ну и теперь тот сюрприз, о котором говорили и скины бастионов. Что представлял собой этот сюрприз? Все дело в том, что часть населения, где-то около 1%, находилась в криокапсулах, в большинстве своем лучшие ученые, военные и чиновники. Они отрабатывали 100 лет и ложились на следующие 500 лет. Их поднимали, они снова работали 100 лет и их снова укладывали в капсулы то есть костяк, скажем так, хребет империи, оставался прежний, профессиональный. Тем более за 2000 лет уже нашли немало уникумов, им дали профессионально развиться и тоже стали укладывать в криокапсулы. Естественно, среди тех, кто проходил эту процедуру, находились и главы кланов. Они высчитали, что если оставлять работать по 100 лет пятерку глав, то как раз все успеют поработать на благо государства, пока другие в заморозке. Так что сейчас отрабатывает последняя пятерка. Значит, я скоро снова встречусь лицом к лицу с теми же главами кланов. Хм, а я думал, что правление обновится, с другими общаться придется. Ладно, запрет на эту хитрость я не ставил, главы кланов тоже поняли, как я проживу две тысячи лет, так что не будет им от меня последствий. Кстати, к концу срока, за месяц до того, как я поднялся из криокапсулы, все те, кто в империи лежали в таких же капсулах, были подняты в течение двух недель, отошли от заморозки, чтобы войти в ритм жизни, им месяц отпуска на это выделили, и сейчас уже активно вступили в работу, подготавливаясь к выходу империи из тени. Так что открытия границ ждали все, формировались будущие посольства для отправки их в государство людей, возможно, и старших рас, хотя с последними общих дел имперцы вести не хотят. Ну и самая важная новость. На воспитание молодежи были отданы немалые силы и ресурсы. И в истории империи мое решение по наказанию было описано с довольно сильным уклоном на то, что я действовал по праву. В общем, я прав во всем, и те получили кару заслуженно но главное – живы, и через определенное время будут свободны. К моменту, когда границы будут открыты, будет дан гражданам выбор. Кто желает, им проведут повторную присягу государству и императору, кто не хочет, то границы открыты. Ожидается большой отток, в большинстве в качестве туристов, а не на постоянное место жительства. Кто имеет личное судно, может сам покинуть территорию, кто не имеет – Будет ожидать возобновления пассажирских рейсов на территорию соседних государств. Лайнеры тоже готовят, начали первые выводить из консервации. Одних крупных было под две сотни, но вывели пока 20. Экипажи сформированы, готовятся. Даже продажи билетов начали, но осторожно, мало ли границы не откроются. Хотя таймер с обратным отсчетом именно от Искинов бастионов работал. Так что, должны открыть. Это основное. То, что меня ждут на престоле, это второе. Я уже говорил, что это меня теперь не интересует. Да и совет кланов вполне неплохо управлял империей. Были, конечно, времена, где все проседало, вон даже до вооруженных конфликтов доходило. Но справлялись. Кстати, та пятерка, что допустила вооруженные бунты, после общего совета и расследования их действий, теперь в черном списке. Управлять им больше ничего не доверят. По сути, вечные замы. Вот такие дела. Изучая жизнь Империи, у меня был полный доступ к конфасете Империи Солнца. Я продолжал жить на одной из центральных баз Бастиона. Учеба в виртуальной капсуле тренажера для псионов пролетела быстро. После этого я снова стал ложиться в обучающую капсулу и смог таки поднять базу псиона до третьего уровня. Вот тут уже много боевого было, что я осваивал в виртуальном тренажере. В этот раз уже 20 раз в капсуле тренажера пришлось побывать, осваивая все, что изучил. Так что те 4 месяца, что я пробыл на этой базе, все ушли на учебу по псионике. Кстати, тут на третьем уровне давали методику, как в медитации. Можно изучая базы знаний и разгонять их, ускоряя, без всякой обучающей капсулы. Конечно, не так, как в ней, но гораздо быстрее, чем ранее без нее. На следующих уровнях будут более сложные методики. Тоже обязательно изучу их и освою на практике. Вещь нужная. Сам я на контакт с советом не выходил. Хотя, судя по подслушанным совещаниям их представителей с главами разных государственных служб, включая военных, те подозревали, что я могу негласно присутствовать при таких совещаниях. Вообще... Просмотрев всю историю изоляции, я особых косяков за гражданами Империи не заметил. Хм, может и прощу. Искупили вроде как. Так что перед отлетом я все же неофициально связался с Советом. Пришлось ждать почти сутки, пока все соберутся в главном зале Совета кланов. Многие были на других планетах, но и сообщил, что, как и обещал, через полгода изоляция закончится. Дальше как они сами хотят. Если есть пожелание остаться, то через полгода, к моменту открытия границ, я вернусь и подтвержу, что являюсь действующим императором, оставив также власть в руках совета кланов, раз уж они так хорошо справляются во внутренней кухне. Поглядим, как с внешней политикой справятся. Ну а дальше, пусть строй тут и монархический, империя по наследству перейдет моему сыну. И да. Так как я более 2000 лет назад ввел закон, разрешающий многоженство, сколько сам может глава семьи прокормить, за эти тысячелетия граждане успели привыкнуть, что многоженство – это нормально. Вон как демографически все поправилось. Но не более трех жен, простому гражданину, пяти дворянину и семи у высших чинов власти, включая глав, кланов. У меня, как у императора, имеется право владеть гаремом из десяти жен ну или наложниц. И от тех, и от других дети от меня автоматически и официально будут признаны. Не бастардами. После этого обговорили дела в империи. С перерывами это заняло двое суток. Слухи о том, что я вернулся среди населения столицы, стали быстро расходиться. Официальные власти это даже подтвердили в новостях. Однако снимать раньше срок наказания я и не думал. И еще чего. То, что я в курсе большинства дел, что готовилось, те выяснили быстро. Подтвердив формирование посольств и выделение для каждого посольства корабля с тремя курьерами, с охраной из трех крейсеров, велел не торопиться с высылкой. Как приму повторно империю, то есть банально покажусь населению, принимать мне ничего не нужно. Я и так официальный правитель. Проверка генокода тут на базе бастиона вполне подтвердила. Этого хватит и после этого можно официально сообщить о том, что мы вернулись, и высылать посольство, принимая чужие. С ними отдельно. Для чужаков империя закрыта. Я отдал такой приказ, и отменять его не собираюсь. Нечего разным шпионам на ее территории делать. Пусть глава ИСБ проследит. Для этого бастионы помогут. В общем, на границе империи будет развернута сверхбольшая станция где будут размещены все посольства и филиалы всех министерств Империи Солнца, ну и Мид. Станция большая, торговля будет вестись через нее, в той системе будет размещено еще несколько грузопассажирских станций для обеспечения большого грузопотока. Тут не только мы будем продавать устаревшее имущество, что натаскали 2000 лет назад мусорщики Империи, и которое нам уже не нужно. Производим более совершенное, но и принимать товар сами, закупая, что нам нужно. Все же немалые ресурсы на территории успели выработать, так что теперь требовались поставки извне. По поводу тех граждан империи, что решили покинуть ее, те, добравшись до станции с посольствами или на месте, могут принять новое гражданство при желании. Никто не против, чтобы те, имея гражданство империи солнца, отправились путешествовать или жить где-то в других государствах и пусть решают, куда отправиться. Пассажирский поток тоже будет из той системы. Это все чуть позже доведут до населения, а за полгода нужно доставить и развернуть станции, набрать персонал, выделить помещения для филиалов всех министерств и назначить тех, кто будет отвечать за работу системы, где разместятся посольства. На этом закончили. Обговорив все, я покинул базу бастионов. У меня есть полгода прошвырнуться по людским государствам, отдохнуть, то, к чему я так долго шел. Ну и, наконец, противоположный пол. Будем искать, причем искать действительно серьезно. Мне в жены нужны девушки с определенными параметрами генокода. А найти их на территории Содружества не то что невозможно, но очень сложно. Людей с таким геномом на улице не встретишь. Я больше скажу, вообще просто так не встретишь. Их считают ценными специалистами, что могут активировать технику Джоры. Так что те точно под серьезной охраной. И наверняка идет борьба, чтобы убить их или выкрасть у других государств, ослабляя их. Над этим аграфы особенно работают, за что их еще больше не любят. Интересно будет посмотреть на их рожи, когда миллионы имперцев с гинокодом Джоры разлетятся по людским государствам. К старшим расам те не сунутся, историю у имперцев преподают хорошо. А предателей никто не любит, хотя имперцы сами за это отсидели аж 2000 лет. Однако поиск моих избранниц не так критичен, как кажется. Есть лазейка у императорской семьи. Я это из изученных баз выяснил. Даже на первом уровне информация нужная имелась. Если проще, то любого подогнать можно под требуемый генокод была бы специализированная капсула Джора. Только вот играть с генокодом капсула даст лишь тем, кто имеет на это право. Любому, у кого генокод стопроцентный, или, как у меня, 99,9. Другим капсула просто не подчинится, даже если комп взломаешь, она просто убьет реципиента. Точнее, тот, кому провели операцию, без особого кода сам не проживет больше недели. Императорская семья в прошлом хранить свои тайны умела. Так что, найдя достойную, я смогу провести то, что спланировал, чтобы наше потомство было идеальным. Теперь по поводу того, как я покинул базу Бастиона. Сделал я это не на Торе, хотя тот, как всегда, был при мне. Нет, мне просто эскины дали свободный маршрут к стоянке тех кораблей, что прорывались на территорию Империи в разное время. Там были боевые автоматические станции, что охраняли стоянку. Но нужные коды у меня имелись. Вот я там и подобрал подходящий боевой корабль. Это был фрегат-разведчик Драфов, 17-е поколение по местным меркам. Новенький, всего 6 лет как на стоянку определили. Так как корабль был в полном порядке, включая систему маскировки, довольно достойную, я изучил ТТХ корабля. Имперские флотские специалисты изучили его очень хорошо, а возможность просмотреть результаты исследования у меня были. Также его подремонтировали, были повреждения обшивки при абордаже. В общем, я запустил реакторы, ввел коды в управляющий эскин и потом месяц готовил фрегат на борту базы «Бастиона». Изрядно закладок нашел на всех эскинах, чистя корабль от них. Были на борту и два взрывных подарочка. Их ранее флотские специалисты убрали, видимо, чтобы корабль не достался никому. Адмиралы Драфов и обезопасили себя таким образом. Только те не сработали. Корабль работал в поле подавителя, а там ни эскины, ни какая-либо другая электроника работать не могла. Пока поле активно. На борт фрегата я отправил Тор, тот разместился в трюме рядом со специализированным разведывательным диверсионным челноком Драфов, что входил в корабельный штат фрегата. На борт также переместились обучающая и лечебная капсулы Джора, тренажерная для псионов и тренажер для бойцов спецподразделений. Я начал себя в физическую форму приводить, благо нужные базы и имплантаты имелись. Ну и исследовательская медицинская капсула, с помощью которой геном можно менять. Можно и лечебную использовать, но там специфика другая. Долго и муторно. Это и куда проще, и быстро. Кстати, перед отлетом в центре сертификации, все же это все от Джоре в Содружество по наследству перешло, я сдал на пилота универсала, корабельного техника и медика, получив метки на симбионт, что позволило мне теперь управлять оборудованием дистанционно, а не в ручном режиме, как обычно». В общем, корабль небольшой, всего 110 метров длины. Небольшой трюм, полностью занят тором и челноком. Жилой модуль я переделал, оставив свою капитанскую каюту, улучшенной комфортабельности и две пассажирских одноместных. Теперь был увеличенный медбокс, тренажерный зал, комната для медитации, причем штатная, я ее не трогал, лишь усилил, и кухня, совмещенная со столовой залой. Пусть небольшой, но для одного вполне подходит. На борту имелся пищевой синтезатор. Я с немалым интересом просмотрел список блюд, что тот мог готовить. Даже были блюда аграфов. Но готовить я все же предпочитал натуральную пищу и сам. Как я сделал? Используя счет в имперском государственном банке, левый счет, на котором за 2000 лет накопилась изрядная сумма, этот счет анонимный, номерной. Я сам открыл его дистанционно, еще на борту «Бастионов», во время побега, перед тем, как улететь на Торе, и положил под проценты все, что у меня было в наличке. А имелось 15 кредитов на обезличенном чипе и полторы тысячи, трофей, с тех двух военных с угнанного судна. А нечего против меня, бузу начинать было. За прошедшее время с процентами набралось почти 300 тысяч. Вот я и оплатил доставку на курьерском судне натурального продовольствия линейки А. А это элитное продовольствие. Так что неудивительно, что уплатил 72 тысячи кредитов, не считая доставки. Тут сумма поднялась до 80 тысяч. На мечте я бы получил это все бесплатно, мясо и рыбу, но то, что я взял, уже подходило к концу. Да и много ли влезло в холодильный ящик на Торе? Так что 12 малых контейнеров с серьезной защитой под стазисом – это очень неплохо. В этих малых контейнерах были крупы, мука, разные специи, которые не найти на мечте или новой тарри. Это надо выращивать. Те же несколько мешков муки тоже необходимы. Тем более все натуральное. Я проверил. Все эти ящики были определены на склад фрегата, подключены к энергосистеме, чтобы стазис продолжал работать. В принципе, батареи стазис бы еще лет 300 держали, но положено инструкцией, вот и подключил. А теперь, куда курьер доставил заказ? Специально выбрал курьерскую службу, что доставляло заказы в любую точку империи. Вот те и доставили до границ охраняемой системы и сбросили контейнер в открытый космос. Там их подобрал бот на дистанционном управлении, что приписан к небольшой военной базе, что и охраняло систему. А бот уже доставил заказ на борт фрегата, и я прыгнул к базе Бастиона. Вот и все. Так что, на данный момент, покинув территорию Империи и уйдя от двух эскадр Аграфов, те засекли возмущение гиперполя, видимо, они заметили, что что-то происходит на территории Империи, и подтянули дополнительные силы, я направился в сторону Терры. Знаю, что там сейчас астероидное поле, но побывать там... Проститься с родными я был обязан. Может показаться, что я был черствым человеком, но все же в глубине души я тосковал по своим внучкам. По внукам как-то меньше, такие же бестолочи, как и я в детстве. А внучки — умницы. Полет занял почти три недели, все же корабли Драфов уступали технике Джоры. Даже послевоенной, той, что осталась после войны с рептилиями. Хотя по качеству почти нагнали. И вот я вышел в соседней системе из прыжка. Я же теперь не знаю точно, куда сместилось астероидное поле. Не хочу выйти среди обломков бывшей Терры. Вот и вышел в расположение Королевского флота, который за каким-то чертом тут устроил учение. Кстати, почему он тут, а не разбежался после уничтожения Терры. Маскировка работала, но флотские засекли возмущение Гипера. Правда, техника драфов приглушила возмущение, но не до конца. Так что начали искать. А я ускользнул в сторону и направился на разгонных движках к границам системы, чтобы перейти в следующую, там и помянуть наших. И вот, пока я шел, я медитировал в рубке. Эти три недели в обучающей капсуле я лежал всего один раз, полные шесть суток. Да и то, учил вторые уровни обычных баз а в основном я учился в медитации разгонять свое сознание для изучения тех же административных баз управленца. Базу псиона я пока не учил. Однако все базы до второго уровня поднял. Еще пару недель и закончу освоение знаний под медитациями и начну учить четвертый ранг базы псиона. Отработка разных силовых методик в тренажере также продолжается.